Голова пятая. Девушка что-то пробормотала себе под нос. Её глаза закатились, доспех осеялся, и она обмякла. Скорее всего, потеряла сознание из-за внутренних повреждений. Всё-таки моя атака являлась лотереей. Я до считал её случайным мастером, нанятым в качестве усиления, и совершенно не предполагал, кто она на самом деле. Она бросит щуп телепатии, посчитал лишним. Опять же, арсенал её умений увеличился, и признать в ней свою прошлую напарницу невозможно. Отбросив тело в сторону, подошёл к Халите и присел перед ней. Ужасное зрелище. Мирзавсы изначально не планировали оставлять её в живых, поэтому не сдерживали своих возвращённых желаний. Это просто чудо, что она вообще ещё жива. Исселение ран заняло немало времени и сил. Тут не обошлось обычным лечением гематом или ушибов, понадобилось восстанавливать кожный покров, сращивать кости. возвращать утерянные части тела вроде ушей, фаланга пальцев и подобных деталей. Твари отрезали у нее все, тем не менее оставляя девушку в живых, чтобы максимально продеть ее страдания. Поистине человеческая жестокость не знает себе равных. Из талии Халиду я очень боялся, что ее сознание все еще с ней, и это значит, что она вполне могла сойти с ума от боли. Пока девушка без сознания проникнуть в ее голову у меня не получалось. Надеюсь, когда она придет в себя, произошедшее будет воспринимать как дурной сон. Главная функция мозга не запоминать, а напротив забывать. Им было бы хорошо, чтобы обнезие скрыло весь ужас, через который прошла Халита, для её же блага. Ну или я это сделаю сам. Стерев ей память. Заволнением о девушке чуть не пропустил момент, когда виновник всей этой истории очнулся. Он выждал время, уловив шанс, попытался сбежать. Однако щупальце не дало ему уйти. Не торопись, произнёс я, даже не смотря в его сторону. Нам ещё много чего обсудить нужно. Чтоб пальцем надежно держало парня над полом, не давая ему шанса сбежать. Отпусти меня, отпусти сейчас же, ублюдок, или ты покойник! Крикнул он, безуспешно пытаясь вырваться. Ну, ну, побереги голос, он тебе еще пригодится. Все так же спокойно сказал я. Жаль, не могу ударить страхом целенаправленно, разве что только телепатии поднять на поверхность его истинные страхи. Впрочем. Стоило мне тоже сдавить обхватывающие его щупальца Марева, как крик превратился в тяжёлые сепения. До тех пор, пока я не закончу с Халитой, он меня больше не потревожит. И всё же даже этой половины целити девушки у меня не хватило энергии. Спустил половину запаса, но достигли лишь переходного этапа, когда раны затянулись, но и только. А так самые ужасные шрамы, они никуда не делись. Части тела не желали нормально восстанавливаться даже под исцелением. Точнее, не так. Некий эффект всё же был, только он искажался, ткане закрывались и отказывались дальше восстанавливаться. Я принял решение срезать плоть, только сложность заключалась в комплексном исцелении, то есть приходилось осматривать тело девушки и делать надрезы, чтобы исцеление не заставило организм хаоти забыть, что вот на этом месте, например, было ухо. Вообще чудо, что я могу восстановить ей утерянные части тела, иначе она бы осталась изродованной. Когда энергии осталось мало, я покинул помещение, взяв с собой Лайлу и парня. Они опасные элементы и в любой момент могут выкинуть какую-нибудь пакость. Прежде чем продолжить лечение, мне нужно восстановиться и где-нибудь закрыть этих двоих. К счастью, этот бункер оснащён всем необходимым. "Затихли", произнёс я и раздавил голову одному из воющих от боли мерзавцев, что встретились мне в коридоре, пока шёл сюда. Глубнувшаяся голова одного из раненных заставила остальных перестать орать. Никто из них не хотел умирать. Они надеялись, что я оставлю их в живых, поэтому за лучшее решили не провоцировать меня, что мне и требовалось. Лайлу и главного виновника запер в одной пыточной. Парня просто приковал. Он нужен мне целым, а вот девушку, так как она мастер с навыком усиления и призрачного удара, просто бросил в угол, предварительно сломав руки и ноги. С ней я тоже поговорю, чуть позже. Дальше направился в поисках стимуляторов для восстановления энергии. Наркотики с алкоголем должны решить эту проблему. Я понимал, что такой метод нельзя назвать хорошим. Все же последствия могут быть катастрофическими. Энергию лучше всего восстанавливать медитацией. Только у меня нет на это времени. Халита нуждается в исцелении, срочном и комплексном, а на это требуются очень много ресурсов. Вернулся в помещение, где местные хозяева жизни проводили свой досуг, и улыбнулся. Из тех, кто смог отойти от последствий давления старшего, во все совершали долгожданную месть. Большая часть мерзапсов уже была убита. Они были не в силах сопротивляться или как-то защищаться. Все же я сломал им руки и ноги, поэтому девушки разошлись. Они не применяли огнестрельное оружие, они просто брали что-то тяжелое и избивали козлов, которые хоть как-то были причастны к их страданиям. Я решил не вмешиваться в этот суд. Они заслужили такой исход. Обе стороны заслужили. Направившись к столам в поисках необходимого, даже не удивился, когда одна из девушек напала на меня сзади. Она бросила в мою голову пепельницу. которая отскочила от доспеха. Хорошая пепельница, крепкая. Упав на плитку пола, не разбилась. Я обернулся, бросив взгляд на эту благодарную за спасение и улыбнулся ей. Она, правда, поняла это по-своему. Завертела головой в поисках ещё чего-то тяжёлого, но другая бывшая грабыня успела раньше. Раздался выстрел. Пуля прошла мимо меня и попала в другую девушку, прямо в шею, прошив её на вылет. Беняшка схватилась за горло, пытаясь сдержать кровь, что хлынула из раны. В ее глазах появился страх. Прежде чем она упала на колени, а затем завалилась на бок, ее последние мысли были о доме и родителях, о том, куда она мечтала вернуться все это время, к теплой постели, в безопасность. Вместе с этим девушка сожалела, что умерла, так и не сумев прибить еще одного ублюдка, что издевался над ней, то есть меня. Ее сознание заменило все лица всех мерзавцев на мое. Урод! Скоркнула та, что стреляла. Она наклонилась и подобрала пистолет, который выпал из её рук после убийства такой же бдняшки, как и она. Направив его на меня, нажала на спусковой крючок и зависла, не понимая, почему он не выстрелил. А причина была проста: пистолет не дослал патрона. Пока она там ругалась, другая девушка тоже подобрала пистолет и направилась к первой, грамотно подготовив оружие к бою. Сразу видно, что пользоваться умеет. После чего направила его на свою подругу по несчастью. Выстрел в затылок, и лицо не задачевой убийцы разрывает на части. На этом девушка не остановилась. Она с криком всадила весь магазин пистолета в уже мёртвое тело бывшей рабыни, а когда патроны закончились, швырнула в труп сам пистолет. Прикрепив щуп телепатии к её голове, даже не удивился. Просто эта девушка была хорошей подругой той, что умерла от ранения в шею, а вот её убийца напротив постоянно портила им двоим жизнь, подставляя и перекладывая обязанности. Словом, тающая Санта-Барбара в ограниченном мерке бункера в роли рабыни. И повезло в том, что у нее не было злых намерений в отношении меня. Сейчас ее ничего не интересовало, так как девушка только что лишилась единственной близкой подруги. Даже не так, она потеряла и единственного близкого для себя человека. На свободе ее никто не ждал, поэтому она осталась совсем одна. Девушка села на плитку пола и, обхватив голову руками, начала рыдать. Выдержав давление старшего, отомстив своим похитителям, а после покоров убийцу подруги. Её разум полностью окреп от злости, с переменными удовлетворениями. Теперь она не знала, что делать дальше. Сознание выдержало страдание, преодолело страх унижения, оставив только пустоту. Найди причину жить. Что? Девушка подняла на меня взгляд, думая, что это сказал я. Так и было. Я посоветовал ей, хотя и сам не понял чего. Просто ляпнул первые попавшиеся слова из категории сочувствия. Найди причину жить. Ты не одна. У тебя есть ты. Вы и вместе справитесь со всеми неприятностями, повторил ей, а сам присел на диван и, зачерпнув несколько полосок белого порошка на столе, мощно его занюхал. Понятия не имею, что это такое, но рядом лежали пакетики с таким же порошком, а значит, высока вероятность, что это наркотик. В первые секунды ничего не происходило, поэтому я схватил бутылку алкоголя и начал из горла ее опустошать. Накрыло меня на второй или третий бутылки. Разом, одним махом будто вырубили равновесие, ноги ослабли, тело начало заваливаться на бок. Чтобы устоять на ногах, попытался перец от диван, но рука схватила воздух, и я упал на пол. Сотни мыслей крутились в голове, была такая эйфория, будто я уровень поднял во время катаклизма. Система, естественно, отреагировала на стимулятор в организме, но я был не в силах прочитать описание. Зрение то и дело пропадало, причём приоткрытых глазах. Мне было хорошо, и вместе с тем невероятно хареново. Я был полон сил и слаб одновременно. Любил мир и каждого человека, живущего в нем, и вместе с этим желал им смерти. Мое сознание наполнилось противоречивостью, и в этой каше терялось собственное я. Эй, а предупредить не мог? Ты как колосок с мухой под продуктом распада. Летаешь, качаешься, пахнешь. Кусок мудака, какого пембрука, какого гребного пембрука ты тут устроил? Тебе почки порезать или пальцы сломать? Коллега, ваши акты мазохизма несомненно принесут пользу. Ираическое удовольствие как вам, так и этому недалекому господину. Однако может, так и нему в него палочкой. Вдруг он, как бы это сказать, с нами? А этот кусок идиота, ты чего несешь? Потеряйся в страхе и не отвечивай. Предлагаешь отнять руль? Ты думаешь, удержишь штурвал? Ты посмотри на этот прекрасный мир, сколько крови и разбросанных мозгов! А этот глаз, что столь удачно смотрится в бокале шардоне, на пару с лаймом. А как изящно! Вот тот счастливчик решил поспать. Правда эстетично, особенно его расквашенное лицо. Я согласен, мир будто создан для тебя и твоих пороков. Конечно, я это осуждаю, но я одобряю. Нет, я серьезно, потыкай в него, вдруг живо еще. Буду я какого-то лоха оживлять. Он не справился, шорнулся и подох. Обложился, а мне расхалибывать? Точно? А селишь? Помнишь, как он загнал нас в угол, заставив трястись от ужаса, а? Вспомнил, да? Один раз дёркнул и всё. Мы тихие ангелочки под плинтусом. Один раз всего было. Он размяк, стал слабым. Видимо, не может стать ведущим. Второй номер это всегда второй номер. И что? Этот кусок обдолбанного мяса постоянно кто-то направлял, говорил, что делать. А теперь смотри, видишь, куда его это привело? На вершину, точнее, к лестнице на неё. Многие крутые перцы, как ты их называешь, ведущие, так и остаются в аутсайдерах, вспоминая свои лучшие годы в далёком прошлом, когда являлись первыми среди всех. А смотришь на дату несколько лет и уже всё, не узнать того классного типа. И это мне говорит поехавшая личность: ты? А что я? Я в норме. А ты как? Как здоровье? Есть ради чего жить? Есть чем гордиться? Есть цель? Может, мне тебя поглотить? Реально уже бесить начинаешь. Мог бы поглотил. Ты силён, только ты слаб. Нелогично, правда? А вот и нет, совсем нет. Очень даже логично. Мы с тобой обычные сателлиты, и с стороны его личности. Мы ограничены своей гранью сознания. Гаремэки, что никогда не заменит оригинал. Мы можем в чём-то превосходить его, да и только касай своей грани. А оригинал многогранен. Ты и я одноклеточные по сравнению с ним. И ты думаешь, потянешь его вношу? Ты на что намекаешь? Мы неполноценны, мы недостойны самосознания. Мы должны быть его частью, безвольными шестерёнками, потакающими его безрассудным поступкам. Думаешь, меня убедит такой шут, как ты? Да, я шут, а мы оба это шутка. Результат его действий, его разума, его личности. Ты как уже в него раз рядом, напоминаем мы сателлиты, а он оригинал. Без его многогранного сознания нам не выжить. И так из-за его выходки чуть ласты не склеили. Не оделились бы, остался бы наш нижейшеуважаемый хозяин. Овы, овыщем. Я тебе это припомню, морда. Слышишь меня, ублюдок? Припомню. Сперва палочкой ткни, а затем кричи. Он же не слышит тебя. А я и не ему говорю это. Да? А, ну ладно, извиняй, тупанул что-то. Заткнитесь, пробурчал я, вставая. Голова кружилась, тело всё ломило, и очень хотелось пить. Ко всему прочему, каждый покров онемел, оставляя ощущение, что по мне кто-то ползает, хоть я и понимал, это не так. Наркотики невероятно мощный стимулятор. Нечётко, но я чувствовал, с какой скоростью восстанавливаются энергия и мана. Только вот моё состояние теперь отличалось от нормального. Я по сути был не в состоянии что-то делать. Энтузиазма хоть лопатой жри, и полные сил тело, только глаза почти не видели, а моторика на таком дне, что нужно заново учиться двигаться. Ко всему прочему, голоса моих сателлитов ни на секунду не затыкаются, продолжают спорить о том, насколько я глупо поступил, что лучше бы и не вставал. Что у жизних ржавая жестянка с таким хозяином, словом, позволяли себе многое, очень многое, кроме контроля над телом. Ведь эти твари могут взять его в любой момент. Запрета у них на это нет. Мои способности все работали исправно. Доспехи усиления активированы. Телекинез мониторит округу. Телепатический щуп готов приклеиться к любому. Контроль моих системных возможностей на высшем уровне. Наверное, это в первый раз, когда я могу использовать систему наилучшим образом. А вот тело это швах. Там говорить о каком-либо контроле невозможно. Я сейчас не иду, а ползаю в пыточное крыло, и даже передвижение ползком выходит убого. Да когда ж меня отпустят? Не мог я не произнести эту фразу. Я знал, что штырить будет еще долго, так как с момента приема прошло всего ничего, минуты две-три не больше. А значит, все очень плохо. Кстати, об этом. Думаю, если бы не мой задранный параметр стойкости, я бы отбросил копыта еще при ударе стимулятора в голову. То есть вот так с ходу меня накрыло передозировкой, и выжил я только благодаря крепкому телу. Но даже сейчас, когда мой организм равен по стойкости десяти крепким парням, я ползу по холодному кафелю, не в силах встать. Что же там за порошок был? Тот -то мне дорожки показались какими-то жалкими, совершенно не такими, как в фильмах. Именно по этой причине я сгрёп несколько из них, думая, что получу более мощный эффект, а не простою бодрость. Похоже, пожадничал, сильно пожадничал. Свернув в Губару, наткнулся на фонтан с лебедем, сделанным из льда. Кое-как встав, стал обгрызть зубами и глотать куски, а одновременно с этим попробовал применить на себе исцеление. Навык сработал вроде как, даже лучше становилось постепенно, но проблема пришла из другого места диарея. Точнее, организму врубил тревогу этого класса, предупредив, что в любой момент у мое дноще может капитально сорвать. Все мысли в срочном порядке переключились на эту проблему, не взирая на моё мнение и положение. Я единственный выживший в мировой мясорубке. Я получил знания объёмом, о которых мало кто может похвастаться. Я имею богатый опыт многих людей разного калибра. Я истинный с арсеналом способностей, которыми можно захватывать целые страны. Я не подвластен естественной смерти. Я бессмертен. И сейчас я в обдолбанном состоянии, с ров ведро даже не досожившись вынуть оттуда бутылку дорогого шампанского со льдом, позорище. Будешь Достав из-под себя ведро, протянул его той девушке, что недавно прикончила другую. Она до этого рыдавшая почувствовала едкий запах и, поморщившись, отвлеклась от своих эмоциональных терзаний, чтобы увидеть источник смрада. А так как моя моторика все еще была плоха, ведро выскользнуло из моих рук и, завалившись на бок, выбросило из себя обмазанный продуктом жизнедеятельности лед, бутылку и, собственно, саму причину смрада, причем далеко не в твердой и каноничной своей форме. Девушку утошнило, и выглядело это вполне уместно. Она голая в крови, вокруг куча расквашенных и вмяса трупов, будто из фильма ужасов. И всё это под землёй, в замурованном бункере, где смерть обычное явление. Только вот это должно было случиться раньше или не случиться вовсе. Она тут была рабыней, по идее рвотный рефлекс у неё должен был отсутствовать как таковой, тем более на такую банальную штуку, как запах. Это не то место. Сюда приходили люди с ветишими похлещами. А тут это такой ерунды повседневности её вырвало. Странное дело. Ну, зато мне стало в разы легче. Сознание немного прояснилось. Я мог, наверное, продолжить лечить Халиту. Главный виновник торжества уже очнулся и вовсю вопил, не жалея горла, требуя его выпустить. Я просто прошёл мимо. Пыточная комната оснащена хорошей звукоизоляцией, и факт того, что я слышал его крики, говорил о хорошем самочувствии парня. Это ж какую нужно иметь глотку, чтобы докричаться до коридора? Наверное, родители намучились с ним, пока он был мелким. Халита ещё не пришла в себя, продолжая сидеть на стуле привязанная. Я не стал её освобождать. Девушка хорошо зафиксирована, а мне не нужно, чтобы она случайно дёрнулась при лечении. Моя энергия восстанавливалась очень быстро, поэтому я её не экономил. Последствия стимуляторов продолжали кружить мне голову. Моторика по-прежнему играла со мной. Руки отказывались слушаться, соответственно, дело шло медленно. Медленно, но верно. Я постоянно мониторил сознание девушки, чтобы в момент, когда её сознание вернётся, успеть предотвратить возможные последствия. Да если бы не свойство исцеления, проще было бы добить девушку. А так мне удастся вернуть ей утерянные части тела. Даже шрамов не останется после завершения процедур. Сложнее всего было выводить токсины и остальную дрянь, которые наполнили её кровь и желудок, и ещё несколько внутренних органов. Чудо, это настоящее чудо, что она осталась жива. Только вот оставлять ей воспоминания нельзя, они ее погубят. Возвращение сознания ее ловило в самом его начале. Сперва это был сон, полнейший бред без логики. Рваные огрызки, не связанных друг с другом сцен, лишь по косвенным признакам похожие на процедуры исцеления. И то их интерпретировать или каким-либо образом классифицировать было нельзя. Просто ей снился сон, дурной сон. Проблема была в том, что девушка могла проснуться в любой момент. Пока ее сознание находится в режиме сонного бреда, я могу продолжать, но как только мозг получит сигнал об боли, она очнется. Просыпаться от боли не очень приятно, поэтому я зачел за лучшее ее немного придушить. Гипоксия тоже не самая хорошая идея, но организм у спасая себя заставил ее сильнее вдохнуть, и в этот момент я перестал давить на ее легкие. Халитов схрапнула, ее тело дернулось, и она очнулась. После этого мне оставалось её только вырубить, ткнув пальцем в блуждающий нерв на шее. Из-за моей плохой моторики движения были нестабильны, и поэтому вместо отключки девушка прошла через клиническую смерть, а затем просто впала в кому. Хоть и звучит страшно, но для меня это лучший исход. Будет проще возвращать её воспоминания. А остаток лечения прошёл нормально. Я смог полностью слить тело девушки и приступил к её сознанию, куда загружал все воспоминания произошедшие со мной. где сама Халита была непосредственным участником, а еще дело в том, в какой-то момент что-то пошло не так. Если до этого информация передавалась исключительно от моего лица, где были именно мои воспоминания о ней, то чуть позже, само собой, всплыла память непосредственно Халиты, причем с самого начала катаклизма. Зря я отказывался от предложения Смайла узнать больше о своей девушке. Там было на что посмотреть. Как она оказалась в той дыре, где мы встретились впервые, я узнал совсем недавно, уже после катаклизма. А вот как она оказалась вообще ни Кайзера нет. Теперь знаю. А ещё стало понятно, от чего она решила отправиться вслед за мной. И причина та оказалась банальна. Ей просто не хотелось становиться вещью, разменной монетой в переговорах. Всё это время до моего появления общину Кайзера преследовала одна проблема недостаток огневой мощи. Ну именно что, по её мнению. То есть по сути, я в одно лицо был надёжнее, чем целая толпа с пушками, что со мной одним она будет в большей безопасности. А че позже девушка столкнулась с реальностью, что одна община, что другая бы потребовали от нее работу на износ без гарантии выживания и свободы. Поселения Герца, Шети и даже Петропавловская крепость не являлись островками спокойствия, так как и в них в обязательном порядке стояла диктатура. Кто с страхом смерти, кто голодом, а кто и промывкой мозгов, но заставит работать на них. А со мной была некая стабильность, хотя я был еще тем мудаком. И вот этот последний момент она всё это время хотела исправить. Только я, грёбаный мазохист, лесу в самое пекло, рискуя собой и своими близкими. И чем всё закончилось? Верно? Тем, что по итогу я её убил, как и всех своих близких. Вот что Халита думала обо мне всё это время. Когда девушка открыла глаза, её мысли были довольно просты. Она думала, что умерла, и это тот свет. Только я был перед ней, а значит, после её убийства, наверное, покончил с собой. А затем на неё нахлынули воспоминания последних дней, за исключением пыток, через которые она прошла. Их я стёр, чтобы девушка сохранила своё достоинство. "Наконец-то это ты?" произнесла она, пытаясь узнать во мне того прошлого знакомого ей человека и сравнивая его с нынешним моим образом. Под конец катаклизма я сильно изменился, а теперь и вовсе прежний непотасканный. В оплате, и как видишь, я был прав, убивай тебя. Девушка дёрнулась, пытаясь что-то сделать. Я осознала, что привязана. Она на истинах активировала свои способности, и, естественно, ничего не произошло. Их у неё просто больше нет. Холи это не стало истиной, она обычный человек. Освободи меня, попросила она, не думая делать враждебных действий. Просто руки затекли. И она хочет узнать, почему оказалась здесь, связанная вокруг кровь с частицами плоти. Тебя твой бывший, тот, который богатенький Буратино, пленил и пытал. Я телекинезом снял путы, продолжая смотреть девушке в глаза и говорить: "Я об этом узнал, пришёл, освободил и исцелил тебя". Ты оказалась довольно циничной стеревой. Я удивлён. "Я хотела всё и сразу, принца, как в сказке", пояснила девушка, вспоминая свои прошлые провалы в поисках золотых кавалеров. Блин, вы вот сейчас я пожалел, что могу читать мысли. Увидев всех её бывших, а также прочувствовав опыт некоторых особенностей её поисков, мне стало дурно. Наконец, почему я не помню пыток? Я стёр эти воспоминания, они тебе ни к чему. Хотя после увиденного в твоей голове, думаю, для тебя это не стало бы травмой. И ты верно, не думал, что Халит имеет такой колоссальный опыт во взрослых делах. Там и тусовки, и особенности знакомства, некоторые секреты привлечения поддержки внимания. Всё это завязано на соблазнении и зомбировании. Пимброк, меня погрязи. Я всё это время любил сущее чудовище. Этокий невинный паренёк, рядом с повидавшей жизни женщины. Даже Абина за себя стала. С таким опытом, какой-то там насилие, пытки, не пошатнули бы психику девушки. Ты теперь можешь читать мысли? Да, и много чего ещё. Но катаклизм действительно окончен. В мире мир, относительный, так сказать. Словом, все твои обрывки знаний не сон. Люди живы, айпиенты и всё такое. Тогда почему я здесь, а не дома? Девушка указала на кровавое пятно вокруг стула, где она сидела. Потому что всё пошло по бароде Халита. Как всегда. И виновник, естественно, ты. По твоему я притягиваю неудачу. Наекрос, я голый в каком-то подвале с лужей крови и кусочками чьих-то останков. Ты весь в крови чужими мозгами, прилипшими к обови. И ключевой момент тут именно ты. Какого хрена всё так обернулось? заявила девушка, а затем зависла, вспоминая, что я сделал всё от меня зависящее, чтобы она не попала в неприятности, и вместе с тем оставил ей свободу выбора, возможность самой решать, как жить и к чему стремиться. Девушка посчитала за лучшее продолжить поиск золотого служенного, что и привело ее сюда. Вот-вот. Что теперь будешь делать? Улыбнувшись, спросил я. А что ты улыбешься? Забыла свои обещания? Мир как бы цел. Значит, поти с нимся. Не столь большая проблема. Давай ты сперва посмотришь, что с ним стало, и только после этого будешь делать выводы. Все же не все гладко идет. На подходе мировая война. Я подошел к двери и толкнув ее вышел в коридор. Ядерные удары? Не, обычные. Весь ядерный арсенал утилизирован истинами. И, кстати, хрен с небо, все же получил по морде. Что-то я не вижу радости. А откуда же ей взяться? Впрочем, расскажу все позже. Сейчас мне нужно кое-что сделать. Кстати, осторожнее, тут может быть опасно. Иди строго за мной. Девушка кивнула, а я направился в пыточную, где закрыл двоих своих знакомых. Парень прекратил кричать. В его апартаментах было тихо, но сам он оказался в сознании. просто затих и практически не двигался. Оживился он лишь когда мы вошли в помещение. На его лице расплылась зловещая улыбка, которая не предвещала мне ничего хорошего. Накинув на него щепотку телепатии, узнал много чего интересного. Первым и самым важным был мой просчёт. Я не быскал его, и он будучи связанным, смог связаться с отцом, которому пояснил всю ситуацию. И в данный момент сюда едет его папаша с подкреплением, чтобы спасти своего сыночка. Ну и мне по шапке надавать. Помимо этого, его бурная фантазия придумала лично для меня такой список предстоящих развлечений, после которых единственное, чего я буду желать это смерти. Хм, смотри, сказал я и топнув ногой, разбил плитку на полу. Ты молодец, смог передать код доступа отцу, позвать по это крепление и всё такое, однако вот этого не учёл. Осколки плитки у меня под ногами раскалились и начали плавиться. Пока мы шли сюда, я завалил вход. Как думаешь? Сколько у твоего подкрепления уйдёт времени, чтобы пробраться сюда? Им ведь не дверь в квартиру выбивать понадобится, а проникнуть в бомбоубежище. Парень не знал, что я способен на такое, поэтому сразу мне не поверил. Я осознал своё положение, только и не дал ему хоть что-то сказать, ударив в живот. Нет, ты не будешь говорить. Я тебе не позволю. С этими словами я подошёл к столику, где были приготовлены инструменты для пыток. Всё, что тебе будет позволено это мычать. Взяв со стола хлеб, зловеще улыбнулся. Ты у меня испытаешь очень много боли, которую до этого причинял сама многим людям. С этими словами я приступил к делу. Халета сперва не вмешивалась. Она сообразила, что я решил пытать этого парня из-за нее, что именно он причина того, что она оказалась здесь. И действительно, уже на третьей минуте и стало его жалко, и она отвернулась. Хотела выйти, но я не позволил. После этой попытки продолжились ещё какое-то время, пока девушка не решила покончить с этим, просто прикончив парня. Мой долгий непонимающий взгляд, девушка выдержала стойко, а затем я ей напомнила о тех моментах, где она купалась в крови мобов или разносила город в поисках меня. Мне нравилось быть жестокой. Она упивалась чувством всемогущества и победы над врагами. А тут этот тип её пытал. Она его жалеет? Нелогично. На это я получил пачку образов, где Халита пояснила свои мысли. Она довольно часто общалась со Смайлом и отлично понимала, как проще всего вести диалог с телепатом. И вот тут я понял, от чего ей стало не по нраву продолжение пыток. Да, я вернул ей все воспоминания. Вот только теперь над ней не властвует система. Она не помогает адаптироваться к катаклизму. Сейчас эра отчаяния, а этого воздействия недостаточно, чтобы превратить сильного духом в жестокого монстра. Все же парень умер от моих рук. когда я медленно выдавливал в его грудь раскалённый прут до самого сердца. И что либо пытно, он был благодарен мне за это. Он мечтал о смерти, и я удалитворил его желание. То есть по итогу парень всё равно получил чего хотел, как, собственно, и всегда. Разве что на этот раз это была смерть. Иронично. Теперь с тобой. Я присел перед Лейлой, взял её за волосы и поднял перед собой, чтобы она могла посмотреть на меня. Ты же вроде как в отпуске была. Какого хрена оказалось здесь, и с новыми звёздочками. Она что-то пробурчала мне в ответ, но всё той же телепатией я узнала всё, что мне было нужно. Но что можно сказать, целостностью Лайлы может сравниться только чувство самосохранения. Девушка не уехала в отпуск, а решила усилить себя, чтобы не повторилась та ситуация, где её вбили в землю за доли секунды. Никаких скрытых намерений у неё не было. Лайла действительно оказалась рада, что я жив, обрадовалась сообщению, но отправить ответная не могла. Отвлекли дело. Принимая контракт, она даже не подозревала о заказчике. Если бы знала заранее, ни за что бы не согласилась бы. И вот ей пришлось наблюдать, как жестоко туда обращаются с пленниками и совершаются зверства. Хотелось ли ей что-то с этим сделать? Да, хотелось. Только в таком случае её посчитали бы тёмной, а с потерей доверия она обречена на преследование. Как я понял, тёмные не бегают за дуэлями, не работают по контракту, они используют системные способности. Для цели своего сообщества, не какого плана, а чтобы не спровоцировать войну, вынуждены соглашаться на дуэли. Лейда ни за что не хотела быть для себя такой судьбы. Она просто старалась жить и выполнять контракты по защите лиц, а не заниматься охотой на темных, где могла легко умереть. Вот, собственно, и причина ее резкой реакции на мое решение прикончить черного льва. Девушка полагала, что тот монстр меня по быстрому прихлопнет, а она даст озадаченную немного поголодает на время штрафа. Но всё пошло по бороде. Я выжил, победил и кардинально изменил её планы, что по идеего привело её сюда. Отпустив волосы девушки, от чего она упала, ударившись лицом о пол, замер, обдумывая, стоит ли её лечить. Она не предавала меня, просто выполняла свою работу, тем более нападая не знала, что это я захожу в пыточную. Увидев, как её наниматели бросают в помещении, девушка сообразила, что враг пробился через охрану. Естественно, Лайла приняла решение напасть с ходу. используя свое преимущество, даже не зная, что я ее видел и был готов. все же я решил ее исцелить. с телепати такая штука, как доверие, перестает быть лотерей. всегда можно проверить, скрывает ли от тебя что-то или нет. Лайлой ничего не скрывала. она все так же считала меня своим, если не другом, то хорошим знакомым. сама девушка еще не определилась, как ко мне относиться, особенно после того, как узнала, что я сильнее престола. а теперь ты молчишь и делаешь все, что я тебе скажу, хорошо? Попросил я её после того, как закончил лечение. Она не могла поверить, что в моём арсенале ещё и исцеление есть. Прошло всего ничего времени, а мой арсенал способностей увеличился минимум в 2 раза по её мнению. Она не могла понять, как мне это удалось. "Тайкрас, а это кто?" спросила меня Халита. Мой щуп висел на Лайле, поэтому мысли девушки прочитать и не мог. "Лайла мастер, что преданна контракту, и поэтому я вынужден быть настороже". Мало ли? Вдруг она захочет напасть и на меня, даже после смерти нанимателя. Все вопросы потом. Сейчас давайте выбираться отсюда, сказал я и направился на выход. Тем временем телефон дохлого парня начал звонить. Ага, его папаша уже тут. Наверняка он связался с гильдией и нанял пару мастеров или привел с собой личного мастера, которого выкармливал. Да все что угодно может меня ждать снаружи. Сейчас я буду иметь дело не с пацаном, а с серьезным человеком, имеющим жизненный опыт и ресурсы. Расслабляться еще рано.